Три года спустя, 7 июня 1949 года, вечер, село Андреевское. Войдя во двор, я поставил ведро с рыбой, закрыл за собой калитку, снова подхватил ведро за душку и похромал к сараю. Мелкий дождь загнал всех по домам, да и сам я весь промок, но рыбалка в такую погоду просто чудо как хороша. Во дворе я слил содержимое ведра в пузатую бочку, в которой обычно держал пойманную рыбку, Под навесом, где горела лампа, сидели мои, отмахиваясь от комаров и пили чай из самовара. За столом, кроме Марфы Андреевны, были ее свекровь Баба Нюра, обе анны Анна и мелкая Нина, которой недавно исполнилось пять лет. Одной сестрицы нет, видать, на свиданке, возраст подходящий. Аглафира уже два года как вышла замуж за комсомольца из строя отряда, из тех, что у нас школу строили. Сейчас они с мужем живут в рай-центре, у них там дом, и недавно Глаша родила дочку. Марфа Андреевна налила мне чаю в мою керамическую кружку, стоявшую среди других на подносе. В прикуску с медом, довольно щурясь, я пил горячий напиток. После того, как промокнешь под дождем, это отличное дело. «Пять?» — спросила Марфа Андреевна. «Весь табель в пятерках», — подтвердил я. «Я закончил пятый класс, и сегодня был последний экзамен, так что считай перешел в шестой». Вообще, я мог бы перескочить еще на один класс, но решил не форсировать события, так как школьная жизнь мне неожиданно понравилась. Однако сейчас мне предстоял серьезный разговор, и пора было его начать. «Мама Марфа, мне придется уехать на год». «Это из-за председателя?» «Что?» «А нет, плевать я на него хотел. Это из-за ноги. Военные врачи в московском госпитале начали лечить такие повреждения. Делают искусственный сустав по размеру, приживляют, а дальше реабилитация. Уже двоим сделали». Я отправил письмо с просьбой принять меня и с описанием травмы. Ответили, что ждут меня. Сначала изучат, а там решат. Может, и не будут делать операцию. А поеду сам, я уже взрослый. Нужно только ваше согласие. Ты же знаешь, я желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Я не против. Спасибо. Когда уезжаешь? Через неделю. Марфа со свекровью только вздохнули. Слушавшие нас девчата тоже. Привыкли они ко мне. Да и наше подворье за три года стало вполне зажиточным. А вот насчет того, что я из-за председателя уезжаю, это она попала в точку. Не взлюбил председатель меня капитально. Я один смело ему в глаза смотрел и спину не гнул. Председатель у нас был новый, прежний уехал на повышение в Сталинград, теперь в обкоме работает, курирует сельское хозяйство области. А прислали этого? Даже слов нет сказать, насколько он мне неприятен как человек. С прежним председателем договориться было легко, понимающий был человек». А этот, как год назад вступил в должность, первые полгода никого не трогал, все по-прежнему было присматривался, а потом нанес удар. Младший Трубин по статье уехал на север на три года. Старший с семьей переехал в Москву, там устроился. Своих всех забрал, и семью младшего брата тоже. Дома продали. Трубины в селе единственные владели личным автомобилем. У них уже года два, как был бежевый москвич. Вот за это новый председатель их и не взлюбил, кулаками называл. В общем, начал он капитально закручивать гайки. Многие от него взвыли. Нам тоже досталось. Фильмы я уже больше не крутил, только летом и осенью 46-го показал десяток фильмов и несколько мультфильмов. Всем очень понравилось. А потом кинотеатр в клубе заработал, и свой киномеханик появился. В «Доме быта» я работал хорошо, и претензий к моей работе не было. Из деревень везли на починку всякое разное, а для машинного двора я перебирал автогенераторы. Однако новый председатель нашел мастера, И в итоге Марфу Андреевну, под именем которой я работал, уволили. Да еще удалили нас из очереди на мотоцикл, в которой мы уже год как стояли. А мастер, молодой парень, хватился, инструментов нет. Потребовали вернуть. А как я отдам? Они личные, закупайте свои и используйте. видаки подтвердили, что я своим инструментом работал, специально в Москву за ним ездил. Председатель потребовал хотя бы в аренду отдать. Тут уже я в клин вошел. Хрен ему». Инструменты прибыли через три недели, и все это время работа стояла. Да и новый мастер был не особо умелый, хотя постепенно, с приобретением опыта, косяков становилось все меньше. А я продолжал чинить на дому, ко мне многие шли по старой памяти. У меня гарантия качества. Председателю это не нравилось, вот он и крутился, желая найти, за что бы нас зацепить. И ведь нашел сволочь. Пришел с участковым понятыми и взвесили уголь в нашем сарае, наши запасы. А там оказалось в четыре раза больше полученного от колхоза за этот год. В принципе, объяснить наличие остального можно было, например, тем, что уголь мы купили, но требовалось предъявить чек, которого у меня, понятное дело, не было. Вот я и ляпнул, что собирал на дороге то, что высыпалось из телег. Все понимали, что мой ответ был не более чем иронией. Можно собрать пол ведра, ведро, но не столько, сколько нашли у нас. В общем, поставили нам на вид, но до дела доводить не стали. Участковый уперся. Тот же участковый потом шепнул мне тихо, чтобы я прекращал свои ремонты, потому что за это тоже зацепиться можно. Так что уже два месяца я не занимаюсь починкой, а только учусь. Да вот на рыбалку хожу. Заодно речку почистил до самого дона, да и на дон ездил, находки продавал трубиным. Я подумывал пристрелить председателя по-тихому, но и самому подставляться не хотелось, и с села кого-либо подставлять. Вот и решил убрать раздражающий фактор, себе. Может, за год председатель сам куда-нибудь денется. А идея с лечением просто отличная. достала калякой быть. Я уже месяца три как начал формировать сустав. Еще столько же, и нога как новая будет. Буду привыкать ходить нормально на двух ногах. В общем, годик по Союзу попутешествую, отведу душеньку и вернусь обратно. Школу закончу и в Москву. Там устроюсь. Такие у меня были планы. Хранилище у меня по-прежнему качается. На данный момент уже 120 тонн с мелочью заполнено на две трети. Техника та же самая. Я ею пользовался, но не так уж много накатал. На ГАЗ 51 — 1500 тысячи километров. На Полуторке — едва две. На автобусе — все три. По комфорту он лучше грузовиков. На Амфибии всего километров триста. Сохранял ее, берег. Мотоцикл одиночку оставил. Сейчас я уже мог ездить на нем. надон дон как раз на нем катался. БМВ ушел Трубиным, все честно. Коровник отстроили до осени. Что у меня появилось из новинок — Для начала мотоцикл — наш советский тяжелый М-72 с коляской, новенький, 43-го года выпуска. В 43-м в том месте через Дон была развернута понтонная переправа. Ее разбомбили, и мотоцикл скользнул в воду, а я его достал. Он не сильно пострадал, я быстро вернул его в строй, даже пользовался иногда, километров сто накатал. Тяжёл он пока для меня. Там же я нашел танк, причем это была 34-ка. И что странно, на вид как новое без повреждений, а изготовлена в 1941 году, июньская. В 43-м такие машины были редкостью. Думаю, она была потеряна при отступлении летом сорок го а что затонуло там, где через год переправу развернут, было просто случайностью. Надо сказать, танк меня заинтересовал, и вчера, в воскресенье, я его достал. На берегу я нашел склад боеприпасов, явно батальонный, хорошо прикопанный, где были и снаряды для этой машины, и патроны. Я немного пополнил запасы и восстановил маскировку. Там целина, и склад пока не обнаружили. Но дело не в складе. Меня интересовала сама машина. Это раритет, поди, сыщи такие модели. Все, что поднимают из рек и болот, сразу отправляют на переплавку, как будто стыдятся этих машин, которые внесли немалый вклад в нашу победу. А я сохраню. До сих пор я ею не занимался, только воду слил. Я планировал, взяв время на лечение, устроиться дикарем на Черноморском побережье. Хочу на море а то за три года я только четыре раза в Сталинград съездил, и все. Буду отдыхать, восстанавливать ногу и заниматься танком. Но перед отдыхом и лечением я планировал посетить Москву. Дело в том, что гармонь я освоил на отлично. Потом баянку пил и его освоил. Песни пел в основном из будущего. Они шли на ура. И вот несколько месяцев назад я вдруг услышал по радио одну из своих песен, и ее автором назвали какого-то Леммана. Песня называлась «За тебя, Родина-мать». В селе эту песню просто обожали. Я пел ее на всех праздниках. И я знал, что автор написал ее в двухтысячных. Значит, украли ее у меня. За 200 лет я привык считать ее своей собственностью, тем более, что настоящий ее автор еще не родился. Это меня взбесило. Не люблю воров, особенно тех, что воруют у меня. Вот и хочу навестить этого гаденыша, а уже потом отдых и лечение. Может, и за границу рвану, пока тут зима. Год есть, почему бы и нет, думаю еще». Я допил вторую кружку чая с медом. Мед был отличный, как я люблю, с сотами. Положив кусок жеваного воска на тарелку, я сказал, «Пойду переоденусь, доприкину да плана на ближайшие дни. Нужно многое сделать перед отъездом. Если повезет и врачи за меня возьмутся, целый год меня не будет. Как вы тут без меня?» Меня многоголосо успокоили, что все будет в порядке, они меня дождутся, хотя кто-то из девчат, конечно, всплакнул, не желая меня отпускать. Пока я готовился к отъезду, председатель подложил очередную свинью, отказавшись меня отпускать. Запретил уезжать Но тут на него едва ли не все село поднялось, и он сразу сдал назад. Непонятно, откуда такие идиоты берутся. Только, думаю, его не снимут. По колхозу и по посевной порядок коровники заканчивают строить. Скоро у колхоза будут свои фермы и маслобойня, а может и сыроварня. Как бы то ни было, я все подготовил». Мы и так не бедствовали. А тут я еще и свои личные запасы в погреб спустил. На год моим точно хватит. А свои запасы я пополню, пока в Москве буду. Вечерами, когда темнело, я работал с танком. У меня аж руки чесались поскорее поставить его на ход и погонять. За три дня я успел сделать немало. Извлек боекомплекты и аккумуляторы. Рассушил машину, почистил пулемет, который был один, с спаренный с пушкой. Снарядов в танке было всего пять штук, все бронебойные. Ствол чистил с помощью телекинеза. Убрав бронеплиту, занимался двигателем. Он гидроудар получил, видать, на ходу в дон влетел. За неделю, если работать не спеша, я его полностью восстановлю. Запас дистоплива есть, как и моторного масла для трансмиссии. Танк был командирский с рацией. Краска почти везде цела, сохранились и красные звезды. Номер машины — 52. Вещей в танке не было. Видимо, танкисты, пустив машину в реку, забрали что могли, включая курсовой пулемет — Впрочем, у меня в запасе были два ДТ, найденные на дне реки. Один из них и поставлю. Очень хочу покататься по Донской степи, может, и постреляю. А потом свалю побыстрее, пока за руку не прихватили. Перед отъездом устроили прощальную гулянку. Все желали мне, чтобы врачи совершили чудо и исправили то, что натворила война. Просили писать почаще. Да, вот это проблема. Ну ничего, с письмами я что-нибудь придумаю. До Сталинграда меня сопровождали старшая дочка Марфы Андреевны, ну и кнопка для компании. Они посадили меня на поезд, который шел из Сталинграда в Москву. Ух, наконец-то. Правда, попросили соседей присмотреть за мной, что не радовало. Ну да ладно. Моими соседями по купе были пожилая пара и молодая девушка с ребенком. Я сначала думал, это ее дочка, но оказалось, что младшая сестра. Поезд был не скорый, шёл не спеша, стоял на полустанках и запасных путях. Но, тем не менее, вечером следующего дня, 15 июня, в среду, мы все же прибыли на перрон Курского вокзала. Молодая соседка сошла раньше, со мной в купе оставалась пожилая пара. К сожалению, попутчики были твердо намерены передать меня с рук на руки встречающим из военного госпиталя. Дело в том, что я подделал письмо приглашения, якобы от военных врачей, прокатило легко. Я спустился на перрон, подал руку соседке, помогая ей спуститься и принял вещи от ее мужа, Поправил на плече ремень сумки, которая составляла весь мой багаж. Брать больше я категорически отказался, объяснив, что в госпитале буду на полном обеспечении, поэтому хватит того, что есть, а если что потребуется, закажу. Деньги были. Гармония взял, но она находилась в хранилище. И вот, когда мы двинулись к выходу, я сбежал. Здесь была плотная толпа, и я, сделав вид, что меня оттерли, смог уйти в другой проход. Когда старики снова увидели меня, я уже сидел в отъезжающей пролетке и махал им рукой, Неловко было обманывать их, хорошие люди, но пришлось. Пролетка была полная. Возница высаживал пассажиров, выдавая багаж, закрепленный на задке. Я сошел третьим на улице, которая понравилась мне тенистой аллеей из сосен. Сосны были редкостью, обычно сажали тополя, а они те еще провокаторы аллергии. Квартиру я решил не снимать, одинокий молец неизбежно вызовет вопросы. Я решил поискать квартиру, которая долго стоит без жильцов, и заселиться в нее. Мелькать у дома, где я нашел квартиру, шпионов не хотелось. Уверен, что за три года там побывали. Мало ли засада. Вряд ли, конечно, но лучше не рисковать. Я подходил к дверям и видением изучал квартиры. В первом подъезде свободных не было. А вот во втором одна из квартир на втором этаже, похоже, давно пустует. Мой вариант. Замок в скрываемой двери щелкнул, едва слышно, не побеспокоив соседей. Я скользнул в прихожую. Квартира была двухкомнатная. Судя по книгам на полке, здесь проживала семья инженеров, а еще я нашел недописанное письмо, из которого узнал, что сейчас они находятся в командировке в Сталинграде. Нормально. Я включил перекрытую воду, газ, принял душ, постелил на диване свежее белье. Снаружи как раз начало темнеть, когда устроился спать. Завтра много дел, нужно отдохнуть, а то в поезде так нормально и не поспал. Да и этого пацака искать нужно, ку на него нет. Три дня я искал этого Лемона. Нашел, но первая попытка встречи не увенчалась успехом. Он был с друзьями, среди которых я узнал известного писателя Симонова. Гужбанили они до утра. Я подыскал себе квартиру поблизости. Все равно с прежней пришлось съезжать. Там неожиданно объявились хозяева. Две ночи я там провел, а на третью вернулся. Видение через дверь показало мне в прихожей женские туфли, которых раньше не было. Пришлось разворачиваться и уходить. Своих вещей на квартире я не держал, но то, что у них кто-то побывал, хозяева, конечно, заметили. Часа два я потратил на то, чтобы найти новое место для жилья в соседнем квартале. Мало было пустых квартир. Я даже уже подумывал достать газон и переночевать в кабине, но это на крайний случай. На четвертый день я наконец увидел, что Лемон пришел домой один. Пока он принимал душ, я прошел в его квартиру и, изучив записи на рабочем столе, понял, что эта скотина еще несколько песен у меня увела. А вообще я его вспомнил. память ты идеальная». Я видел его в нашем селе. Он там, видимо, проездом был и побывал на одном из моих концертов. Значит, сам мои песни слышал и воровал их сознательно. Впрочем, даже если это не так, итог закономерен. Отпускать его живым я и не подумаю, не для того сюда приехал. Кроме того, я прибрал все записи, включая черновики и те, что были в корзине для бумаг. Лемон в халате, активно вытирая волосы полотенцем, вошел в комнату. Увидев меня, он вздрогнул. «О!» — удивился он. «А ты откуда взялся?» «Приехал на поезде». Хотел взглянуть в глаза тому, кто у меня песню украл. «А? Тут я смотрю, лицо знакомое. Не докажешь, парень, я уже три зарегистрировал. Сперва проверил, не успел ли кто раньше, а потом и зарегистрировал в УАП, опоздавшем Косте». Он быстро выглянул в коридор, явно проверяя, один ли я, а когда вернулся в комнату, вздрогнул и, как кролик на удаву, уставился на направленный в его сторону ствол нагана с глушителем. «Ты же этого не сделаешь», — чуть хрипло спросил он. Пуля вошла Лемону в лоб, и он, дернув головой, повалился на пол. Говорить с ним более я не желал. Я пришел сюда для конкретного дела, и я его сделал. Проходя мимо тела, я взглянул на него магическим взором и даже замер. Сердце билось. Как так? Пуля же вошла в мозг, хотя и не глубоко. Выстрелив еще дважды в сердце, теперь он гарантированно мертв, я покинул квартиру. Дверь я запер и отпечатков не оставил, но, выходя из подъезда, столкнулся с мужчиной в плаще. Я был без трости, старался без нее обходиться, хотя и хромал слегка. Мы разминулись, и мне показалось, что мужчина принюхался. Не порох ли сгоревший учуял? И вообще, чего это он в такую жару в плаще? Я вышел на улицу, а мужчина двинулся по лестнице наверх. Когда я вернулся на квартиру, где жил, уже наступил вечер. Весь день я караулил этого хлыща, но теперь можно расслабиться. Сходил в душ, улегся на кровати и, тихо слушая радио, размышлял. В течение четырех дней я все свое время тратил на поиски этого лемона. Теперь можно было закупиться и отправляться в путь на юг. Кстати, в хранилище у меня были дыни и арбузы. У нас на юге их выращивают, моя семья их и зимой ела. Что-то захотелось красной ягоды, вот и вспомнил. Но прикидывая свои шансы без проблем добраться до юга, я понимал, что они мизерны. Чертов возраст. Отбросив неприятные мысли, я сосредоточился на лечении, благоисточник был полный, и до полуночи наращивал сустав. Эта работа сложная и голодная. Через час я чувствовал себя так, как будто сутки не ел, поэтому занимался с перерывами на медитации и приемы пищи. Мне уже не терпелось закончить. Утром, позавтракав, я покинул квартиру уже навсегда. Прежде всего отправился на рынок, доехал на трамвае с двумя пересадками. На рынке я закупался до обеда. Кроме того, я и сам продал одному торговцу 10 арбузов и 5 дынь. А что? У меня их несколько тонн, а сейчас еще не сезон, в три дорого продать сможет. Он мне достал дефицитный товар, который я найти не мог. Четыре коробки туалетной бумаги. Вам может быть смешно, а тут это реальный дефицит. Там же на рынке я купил велосипед. Это был V14 в полной комплектации с фарой спереди. Синий, с виду как новый, хотя прошлого года выпуска. Я планировал, как стемнеет, отправиться в путь. На газоне поеду. А что, я не тороплюсь. Когда хочу, останавливаюсь. Когда хочу, продолжаю путь. Правда, ночами ехать придется, но это не страшно. Купив на рынке все, что хотел, я решил посетить автобазу, на которой три года назад неплохо разжился топливом. Бочки до сих пор были при мне, только пустые. К счастью, база оказалась на месте, и поскольку был будний день, там шла работа. А за забором станции дым, пар, свистели гудками паровоза, и стоял эшелон с грузовиками ГАЗ-63. Хочу. Грузовики бортовые, скрытыми кузовами, а машина вездеходная пригодится. Я как-то на полуторке застрял, когда в ливень от до ехал. Даже вспоминать не хочу, как выбирался, как ноги разъезжались, пока я на холм поднимался, где я снова доставал машину и ехал дальше. А вот на это и наверняка бы проехал. Кажется, этот вездеход уже год как выпускают. Надеюсь, руку набили. Что ж, ждем ночи, а потом можно будет покинуть столицу». Но до наступления темноты еще далеко, нужно как-то переждать. Я решил поступить просто, найти очередную пустую квартиру. Пока искал, приметил мороженицу. Мне там ловить было нечего, уже стояла большая очередь в основном из детишек. Но я спросил у продавщицы, где делают мороженое, и выяснил, что на молокозаводе там есть отдельный цех для мороженого. Добравшись до молокозавода, я через вахтера на проходной вызвал местного кладовщика, а он ушлым был, как раз то, что мне и нужно — И просто купил грузовик Пламбера с морозильника. Аванс выдал сразу и сказал, что на соседней улице стоит полуторка, к ней и нужно подъехать. Через полчаса кладовщик подъехал точно на такой же полуторке. Они сводил и перекидали коробки из кузова в кузов, и я заплатил. И пусть в три раза больше реальной стоимости, ну и что? Где я на юге мороженое найду? Кладовщик наверняка в кассу деньги внесет, а что сверху себе оставит. Но это его дело, а я сделкой остался доволен. Когда они уехали, я забрался в кузов и постарался побыстрее отправить мороженое в хранилище Тайджа. После этого перегнал машину в тихое место и убрал ее. Одно мороженое попробовал. Мняка. Потом недалеко от станции я нашел пустую квартиру и до самой темноты находился там, занимался ногой и даже вздремнул часа 4. Когда стемнело, я пошел на дело. Эшелона на станции, к сожалению, уже не было, ушел. Но зато я набрал 10 тонн топлива плюс 5 солярки. Тут же достал 51-й у него кабина удобнее, и покатил по улочкам к выезду из Москвы. Не стоит думать, что я ориентируюсь здесь как коренной житель. Нет, ехал по карте, купленной в киоске «Союз Печать». Мне нужна была трасса на Киев. Я хотел начать с Одессы и проехать по побережью через Крым до Грузии. А как только восстановлю ногу, вернув ей полную подвижность, можно и за границу рвануть. Хороший план, как по мне. И что радовало больше всего, нагло сижу в кабине. Рост уже позволял мне сидеть без подушки. А никто не обращает внимания, фонари горят, и что в кабине не видно. Добравшись до окраины, я проехал стационарный пост дорожной милиции, в котором горели окошки, и покинул столицу. Дорога была асфальтированная, пусть и без разметки. Пристроившись за колонной грузовиков, шедших на 50 км в час, я размышлял, а было о чем? Знаете, хорошо мы прожили эти три года. Пережили страшные и голодные 46-й и 47-й, а в 47-м ещё и карточную систему. Впрочем, у нас в селе карточная система прошла незаметно. большая миновая торговля была «ты мне, я тебе». Поддерживали друг друга. 48-й был уже куда легче, а вот этот год уже хуже. Новый председатель жизнь отравлял, многое запретил, да еще и участкового обязал отслеживать нарушения. Люди крутились как могли, а он… Колонна прошла километров 40, после чего свернула. Как я понял, они везли стройматериалы. По всей стране стройки идут. Я продолжил путь один, продолжая идти на 50, быстрее не стоит, дорога незнакомая. И знаете, шесть часов выдержал за рулем, а я, к слову, так долго еще не сидел за баранкой, максимум 3 часа, и то тогда устало и долго массировал ногу, ныло. А тут, пользуясь темнотой, проехал несколько городов. Пару раз меня махали руками с обочины, явно желая проехать со мной автостопом, но по понятным причинам я остановиться не мог. Калугу я проехал, а вот до Брянска километров сто оставалось. Хватит на сегодня. Две ночи и, думаю, буду на месте. Я съехал с трассы на проселочную дорогу и встал на берегу водоема. В стороне мигало огоньками какое-то село или деревня. Заглушил хорошо потрудившийся мотор, проверил масло и, достав полную бочку бензина, сунул шланг в бак, который был почти пуст. Залив до полного, вытащил шланг и убрал и машину, и бочку в хранилище. После этого стал обустраиваться для дневки. Место не самое удобное, но в темноте поди что высмотри. В кустарнике почистил землю, прошелся веником, расстелил кусок брезента, матрас, пару одеял и, искупавшись в озере, вскоре уснул. Но перед этим не забыл покушать. Ел яичницу с колбасой, редкое блюдо, между прочим, поэтому я его растягивал. В свое время наготовил впрок и убрал в хранилище. На следующий день, как только стемнело, я сразу двинулся в путь. Надеялся, что за эту ночь успею проскочить Киев и переночевать на другой стороне, а там до да, Одессы недалеко. Проехал километров 200, когда внезапно с боковой дороги выскочила какая-то темная масса, явно больше моего грузовика, и последовал страшный удар. Мой грузовик встал на два левых колеса и полетел под откос, где перевернулся на крышу. Помню, еще скрежет металл и хруст дерева, а потом меня вырубило. Очнулся я, похоже, в больнице. Характерный запах лекарственных средств, белый потолок, день светло. Сознание плавало, но постепенно я приходил в себя и начинал осознавать, что произошло. Не сразу, но вспомнил, что была авария. Не знаю, что в меня врезалось, но я успел дать по газам, надеясь проскочить, поэтому удар пришелся не в кабину, а в кузов. Почти успел. Постепенно я начинал чувствовать тело. Болело почти все, в том числе и голова. Вообще это странно. Я не должен был сильно пострадать, ведь мне почти удалось удержать грузовик, когда он съехал с дороги. Перевернулся он мягко и лег колесами вверх. Кабина деревянная, ломается легко. Меня вырубило, когда я о стойку головой ударился. Источник был полный, поэтому я запустил диагностику, продолжая размышлять. Что у меня с собой было? Да ничего, все в хранилище. Документов при мне нет, да их и не существовало. Небольшая сумма в карманах, и все. Грузовик тоже не опознать. Номер двигателя я сменил, на раме номеров не было, а те, что нанесены на борта кузова, тоже от балды взяты. В общем, могут сто лет искать, но к той машине, что пропала с платформы станции в Москве, никак не придут, так что тут все в порядке. Газон жалко, нравился он мне, привык. Ладно, да буду новый. Да и 63-й тоже. А пока пора узнать, что там диагностика показывает. Хм, как ни странно, не пострадала только одна часть тела, правая нога. Даже синяков нет. В основном как раз синяки и нахватал. Из серьезного перелом правой руки как раз у кисти уже гипс наложен. На спине у левой лопатки две рваные раны, причем от дерева, скорее всего, кабины, потому как раны плохо почистили, и там еще остались мелкие щепки. Кроме того, сломан указательный палец на левой руке, и врачи, видимо, этого не обнаружили. Палец опух, а не обработан, гипса нет. Ну и рана на голове, чуть выше виска. Это я о стойку ударился. Рано не сказать, что серьезная. Череп целый, только гематома до да кожи чуть содрана. Рану обработали, наложили пластырь, и все на этом — В общем, несерьёзные травмы для такой аварии, хотя, конечно, лучше было бы без них обойтись. Месяц буду все это убирать. Прислушиваясь к шумам в палате, я уже понял, что нахожусь тут не один. Я слышал дыхание двух человек. Один дышал громко, с хрипами, перекрывая второго. Если бы второе время от времени не покашливал глухо, я мог бы его и вовсе не услышать. Я лежал неподвижно, дыхание мое не изменилось, и я не показывал, что очнулся. Этого точно делать не стоит» потому что немедленно последуют расспросы. Оно мне надо? Как стемнеет, свалю, благо двигаться могу. Главное забрать обувь, она у меня индивидуального пошива, и найти мастера не составит труда, особенно если милицию привлекут. А мастер готовые заказы отправлял мне почтой, так что село мое найдут без труда, а там председатель говнюк. Нет, обувь, да и одежду нужно найти и забрать, как и больничный лист, который на меня наверняка завели. В этот момент я услышал за дверью многочисленные шаги и шум разговоров, на фоне которых особенно выделялся чей-то звонкий голос, но разобрать, о чем они говорят, я не смог. Дверь скрипнула, в палату начали входить, и, судя по всему, вошедших было немало. Все они собрались у моей кровати. Видение показало мне семерых, но, похоже, их было больше. Беседа меж тем продолжалась. «Как видите, травмы, описанные мной, обработаны». «Голубчик!» — вмешался в разговор кто-то явно пожилой. Да у юноши палец сломан. Смотрите, как опух. Где? Действительно. Когда я перевязывал мальчика, опухоли не было, а снимок руки я не делал, в отличие от колена. Люда, приготовь гипс, наложим на кисть руки. Да, вот снимок ноги. Как видите, случай действительно уникальный. Похоже, еще в утробе матери нога так до конца и не сформировалась. Видите, коленный сустав частично сформировался, но прекратил рост. Правда, я не понимаю, почему на ноге столько старых шрамов, но случай интересный. «Согласен, действительно любопытно. В моей практике я чего только не видел, но подобный случай не припомню». Врачи продолжали общаться, стоя возле моей койки. К пожилому пару раз обратились, назвав его профессором. Видимо, врач, который мной занимался, обратился к нему за консультацией. Узнав, что они уже успели сделать снимок моей правой ноги, я расстроился. Шустрые какие. В общем, ждем ночи и валим. Потом меня тщательно осматривали, даже переворачивали — В вену воткнули иглу и подавали какие-то питательные вещества. На палец наложили гипс. Он был влажный, но сох быстро. Какой длинный день. Знаете, самый длинный день в моей жизни. Я всю спину отлежал. Ужасно хотелось почесаться, но приходилось терпеть. Медитировал и лечил травмы, начав со сломанного пальца. Дня три и будет как новый. Так я дождался наступления темноты. Если один из соседей уснул сразу, оглашая палату храпом, то второй все покашливал и никак не засыпал. Наконец, ближе к полуночи, и он с присвистом засопел. Уснул. Я аккуратно сел, почесался, потом встал и, хромая, направился к двери. К слову, раньше перед лечением я плохо чувствовал ногу. Некоторые нервные окончания омертвели, да и сама щиколотка едва шевелилась. Сейчас с этим проблем не было. Доковыляв до двери, я приоткрыл ее и выглянул в коридор. Стол дежурной медсестры был пуст. Это хорошо. Я направился к процедурной. Здание типовое, не заблудишься. К сожалению, процедурная была занята. Ну что ж, все мы люди, все мы человеки. Вот и врач, этого я не знал, охотно пёр молоденькую медсестру. Я ее запомнил. Она заходила ко мне вечером, видимо, как смену приняла. Градусник мне ставила. Между прочим, пока консилиум врачей изучал меня, они о многом говорили, в том числе и о том, как я к ним попал. Меня нашли в обломках кабины перевернувшегося грузовика и посчитали, что водитель сбежал. Милиция его уже ищет и выясняет, кто я такой. Авария произошла из-за неисправности ручного тормоза. На соседней дороге шел ремонт, и там на ночь оставили каток, а он вдруг и покатился под уклон, набирая скорость к Т-образному перекрестку. Врезавшись в мой грузовик, каток, перевернувшись, также вылетел с дороги. Обе машины восстановлению не подлежат. Я нашел и вскрыл кладовку с вещами и нашел взором свою одежду и обувь. Оделся, надел обувь, достал трость и стал изучать служебные помещения. Нашел и кабинет главврача. Опа, именно тут, в сейфе, я нашел мой больничный лист, уже принявший вид пухлой папки. Из здания я выбрался через окно, в коридоре к тому времени уже сидела медсестра. На ходу я жевал бутерброд с сыром, поскольку был очень голоден. Я медитировал и лечился, а для этого знаете, сколько материалов надо?» Покинув по пешеходной дорожке территорию больницы, я достал автобус и с некоторым трудом устроился на сиденье. Стартер работал, движок схватился с полпинка, и с трудом, включив левой рукой вторую скорость, я стронулся с места и покатил прочь. Хм, А высокие жилые здания на улице. Куда я свернул, это случайно не Киев. Авария недалеко от него произошла. Правил я одной левой рукой, гипс на пальце мешал, но ничего. Тремя пальцами руль удерживал и крутил, хотя нелегко мне это давалось. Одного бутерброда было мало, да и пить хотелось, и в туалет тоже. Побыстрее бы выбраться из города и устроиться где-нибудь на природе, а там я собой займусь. В городе шла активная стройка. Некоторые улицы были перекопаны траншеями, стояли знаки объездов. Было тяжело разворачивать машину и объезжать. Я еще случайно заехал в новый микрорайон, трясся по убитой дороге, Но, наконец, добрался до окраины и дальше попылил по полевой дороге, не менее убитой. Приметив в стороне темную массу леса, я свернул на дорогу, ведущую в ту сторону.